Засим к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом и, закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта, вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при выезде из ворот».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 «Штаб мартирного дивизиона...»